Глава 43. По указанному на конверте адресу я отправился один. В Замоскворечье я не без труда нашёл двухэтажный дом старой постройки, который смотрел на улицу давно немытыми окнами. Квартира номер 3 была на втором этаже. Выкрашенная масляной краской дверь распахнулась едва ли не тотчас, стоило мне нажать кнопку звонка. Дородная женщина неопределённого возраста с прищуром всмотрелась в моё лицо. "Вам кого?" Мне показалось, что она кого-то ждала, но явно не меня. "Мне нужна Козлова В.И.", ответил я, предварительно сверившись с данными на конверте. "Я Козлова?" Наверное, именно такой она и должна была оказаться, отправительница того самого письма. Выписали на телевидение Она всплеснула пухлыми руками и отступила на шаг. Ну, конечно. Так вы стеле видели? Так-то я вам и писала про мужа своего. Он дума, осведомился я, потому что своим шумным поведением козловы и могла запросто нарушить главное условие успеха нашего предприятия секретность подготовки. Да, он придёт. Вот прямо сейчас. Я думала, это он, а это вы вы хотели с ним поговорить? Я содрогнулся от одной мысли о подобном кощунстве. Будущий герой нашей программы это почти святой. На него можно только смотреть, да и то издали, и ни в коем случае не входить с ним в контакт. "Нет, нет", поспешно ответил я. "Сначала я хотел бы поговорить с вами". Козлова В.И. судя по всему, испытала настоящий шок. Не с мужем её, а с ней самой хотел беседовать посланник телевидения. Я был припровождён в комнату небогато обставленную, но очень опрятную, и усажен в древнее скрипучее кресло, которое, видимо, предназначалось для самых почётных гостей. В следующие 5 минут на стол были поставлены парящий чайник, не новые в трещинах чашки, малиновое варенье и печенье "Привет". "Так что?" спросила хозяйка, усаживаясь напротив меня. "Вы с самово телевидения, там, где башня?" "Где башня?" подтвердил я. А вас как зовут? Вера. А по отчеству? Она засмеялась и замахала руками, страшно при этом смутившись, как будто я сказал что-то неприличное. По отчеству не зовут меня зовут Миря. Тётя Вера, вот как. Тётя Вера это очень ей шло. Я улыбнулся. Она засмеялась ответно. Выберите печенье, сказала она. Оно свеже, племянник мой носит. Он на кондитерской фабрике работает. Как идёт со сменой, обязательно несколько почек прихватит. Её откровенность похоже не знала границ. Я подумал, что супруг Вера уже запросто мог быть в курсе её планов насчёт нашей передачи. Скажите, тётя Вера, ваш муж знает о письме к нам? Нет, она округлила глаза. Я ж думала, что всё должно быть секретно, а вы вот пришли с ним хотите поговорить. Знала бы давно бы ему сказала. Как раз ничего и не надо говорить. Всполошился я. Насчёт секретности этого, верно, мыслили. Тут тёть Веры такое дело. Ваш муж ничего не должен знать, ничего. Иначе всё пойдёт насмарку. Насмарку это было ей понятно. Она часто-часто закивала, округлив глаза. Боялась подвести это самое телевидение. Сейчас придёт ваш муж, продолжал я. При нём мы разговаривать не сможем, поэтому я оставлю вам свой телефон. Я написал номер на листке из блокнота и отдал его своей собеседнице. Она тут же спрятала его в карман своего шураченного халата. Вы мне позвоните на днях, и мы с вами договоримся о встрече. Вы расскажете мне о муже. Что он за человек, чем интересуется, что любит, чего не любит. И потом мы с вами поговорим о том, как будет сниматься наша программа. Ещё мы заключим с вами договор, чтобы всё было честь по чести. Это ещё зачем? нахмурилась тётя Вера. Мы запишем там, что вы обязуетесь помогать нам при подготовке к съёмкам, а мы в случае, если эти съёмки пройдут удачно и материал пойдёт в эфир, выплатим вам вознаграждение. Деньги, что ли? не поверила женщина. Я утвердительно кивнул. Что ли много? озаботилась она. Я назвал приблизительную сумму. Тётя Вера недоверчиво посмотрела на меня, не разыгрываю ли я её. Это ж какие деньги шище? потрясённо сказала она. Оказывается, ей в голову не приходило, что за это полагаются какие-то выплаты. И письмо на телевидении она написала исключительно из любви к искусству или к собственному мужу. "Давайте о муже вашем поговорим", предложил я. "Пока он не пришёл. Почему вы хотите, чтобы он участвовал в нашей программе?" "А вот он такой", сказала тётя Вера то ли с вызовом, то ли с гордостью. "Какой?" проявил я непонятливость. "Другие-то показываю и тому, и чем хуже." Я ему вчера говорю: "Ветьюня, тебе бы в кино сниматься. Очень уж он у меня чудной". "Чудит?" с надеждой уточнил я. "Хорошо, когда в человеке есть какая-то изюминка". "Чудит!" с готовностью подтвердила тётя Вера. "И ещё как. То наденет шляпу с галстуком до да чёрные очки и идёт по улице на потеху всем". "А в чём потеха-то?" Тётя Вера посмотрела на меня так, словно я с детства был обделён умом, а она это обнаружила только сейчас. "Ну как же?" сказала она с настойчивостью в голосе. "В очках и шляпе? Какого?" "Да, заскучал я. Действительно смешно. А то ещё вот как начнёт что-нибудь рассказывать. Ну, народ смеётся с него. Мы говорит, не одну жизнь живём, а много. Я, к примеру, в прошлой своей жизни был царём." Этм, как его? Она задумалась, вспоминая, но так и не вспомнила и махнула рукой. А ещё раньше говорит стрельцом служил у царя Петра и сестры его этой Софьи, подсказал я. Да, Софье. Всё время забываю. Все смеются, а он такой печальный станет, тусклый весь какой-то. Я ему налью, он выпьет и говорит, что раньше-то вот жизнь была. Ну да, прежняя, где он был царём. Хорошая, говорит, была жизнь не то, что сейчас. Вот это говорит вера вокруг нас не жизнь, а сплошное безобразие. И мне в той прежней жизни было намного лучше. Я совсем затосковал, потому что уже набросал приблизительный портрет этого самого Витюни. Для нашей завершающей программы он не подходил совершенно. Я демонстративно взглянул на часы. Мне пора, извините. Уже уходя, всколошилась хозяйка. Я кивнул. У меня не было ни малейшего желания встречаться с её супругом. "Я вам позвоню", пообещала тётя Вера. "Буду ждать". Она позвонит раз и другой, и всегда у меня будут находиться какие-то неотложные дела, мешающие нам встретиться. А потом оно само собой как-то всё утрясётся. Тётя Вера проводила меня до двери. Когда дверь распахнулась, я увидел за порогом чудушного мужичонку, которого я тотчас узнал. Это и был Витюня. Вылитай, как на фотографии, только губы не поджаты на этот раз. Я обернулся к тёте Вере и увидел растерянность на её лице. "Это вот к тебе", сказала она, теребя ворот своего халата. "Продала меня с потрахами. Вроде мужа и поджидала, а всё равно, слишком неожиданно для неё он заявился. Ни к стати словом". Вот и испугалась. Я понял, что пора вмешаться, чтобы спасти положение. Мне не хотелось, чтобы тайна моей профессии была раскрыта. Вдруг этот самый Витюня нам ещё пригодится. Я обо всём сам расскажу вашему мужу, объявил я. Очень хорошо, что вы уже пришли, товарищ. Мне пришлось вернуться в комнату. Витюня не выглядел ни встревоженным, ни озабоченным. Его супруга скрылась в кухне. Будем знакомы, Евгений. Я крепко пожал руку своему новому знакомому. Виктор, представился он при этом чуть склонив голову, как это делают гвардейские офицеры в фильмах. Я представил его в шляпе, в тёмных очках и при галстуке. Тётя Вера в чём-то была права. Я просто недооценил всю прелесть ситуации. Ваша супруга выразилась не совсем точно, признал я. Я пришёл не лично к вам, я пришёл в вашу семью. Вы знаете, конечно, что готовится перепись населения. Витюнс готовностью кивнул, и я понял, что он проглотит всё, что угодно. Поэтому сейчас проводится выборочный опрос населения, что-то вроде репетиции перед переписью. Вы попали в список семей, подлежащих опросу. А кто составлял список? Паспортный стол, сказал я, как это обычно делается. Он опять кивнул, подтверждая, что нисколько не сомневается в том, что всё именно так и отстоит на самом деле. Сегодня я вас посетил исключительно с целью знакомства, но в следующий раз уже придётся заполнять анкеты. Из кухни появилась тётя Вера. На застеленном салфеткой подносе она принесла графинчик с прозрачной жидкостью, три рюмки и аккуратно порезанные солёные огурцы и хлеб. Видимо, мой визит должен был несколько затянуться. Я рассказал вашему мужу о опросе, в котором вам предстоит участвовать, сказал я тёте Вере, выразительно глядя на неё. Она закивала, предоставляя мне полную свободу действий. А вы вообще по какому ведомству? осведомился Виктор. Комитет по статистике. Не верю я вам. У меня сжалось сердце. Почему? Я постарался придать равнодушие голосу, потому что вы всё врёте в переписке. Тётя Вера посмотрела на меня с ужасом и обречённостью во взгляде. Цифры у вас лживые, продолжал Виктор. Народу появляется всё больше и больше, а по статистике рост умеренный. Не понял, признался я. Поясните. А чего же непонятного? Людей уже как тараканов, а о власти умалчивают и в демографическом взрыве. Занижают данные. Почему вы решили, что людей ощутимо прибавилось? Потому что я это вижу своими глазами. Уже на улицах не протолкнуться. Я в трамвае езжу, там уже дышать нечем. Народу как грязи. А раньше-то посвободнее в транспорте было. А может, трамваев меньше стало? Высказал я предположение. От того и толчея "Энет", хитро прищурился Виктор. "Не надо нас дурить. Но смысл-то в чём?" пожал я плечами. "Почему власти скрывают, что произошёл демографический взрыв?" "А вот это и есть самое интересное", сказал Виктор. "Если мы эту задачку разгадаем". За его спиной тётя Вера покрутила пальцем у виска и выразительно посмотрела на меня. Не предупреждал ли мол я тебя, что всё вот так вот хитро обстоит? Не знаю, примирительно сказал я. Наше дело маленькое встретиться с людьми и провести опрос. А если там наверху, я ткнул пальцем в потолок, кто-то хитрит и наши данные перевирает, то кто нам неведомо. У нас туда доступа нет. А ну и понятно, сказал Виктор. Мы люди маленькие. Выпили хозяйской водочки. Ведь он и проделал это значительно. А в довершение я даже губы поджёг, совсем как на фотографии. Тётя Вера следила за происходящим с беспокойством, которого не могла скрыть. Э, к соседям нашим зайдёте? спросил Виктор. В четвёртой квартире, которые их в список не внесли. Мой собеседник удовлетворенно кивнул. Страшные люди, неожиданно сказал он. Почему? Витюня, перестань, умоляюще произнесла тётя Вера, но Виктор её не послушался. Ты понимаешь, известинас хотят, пояснил он. Каким образом? А, лучами. Лучами? Ну, натурально, через стену глушат гады, а у меня психика слабая, я эти лучи мозгами чую. Что ж за напасть такая? осторожно поинтересовался я. Я с ними давно в контрах. В честном бою они против меня, конечно, слабоваты, а вот потихому пакостить у них Получается. Тётя Вера шумно вздохнула, но муж не обратил на её remonстрацию ни малейшего внимания. Прибор у них какой-то, продолжал он. Думаю я, что в органах он прежде работал. Сосед-то. Да в депо тепловозном он всю жизнь прогарбатился, не выдержала тётя Вера. А это ничего, что в депо, спокойно парировал Витюня. В органах повсюду свои люди есть, хоть даже и в депо. Да пому, если разобраться, самые стратегически объекты есть. Но почему именно вам-то так не повезло, спросил я. Витюня опустил глаза и сказал с достоинством и скорбью в голосе: "Мы его прошлого, они мне простить не могут". Тётя Вера закатила глаза. "Не понял?" признался я. "Вы человек образованный и поэтому должны знать, что каждый из людей проживает не одну жизнь, а несколько". Я растерянно кивнул. Так, на всякий случай. Так вот, я совершенно определённо знаю, что в прошлой жизни я был императором Павлом I. И вот мне моего царского происхождения никак не могут простить. В прежние времена присталини меня, конечно, расстреляли бы. Сейчас они себе такого позволить не могут, потому изводят тайно лучами. Просто клинический случай. Надо же мне было попасть именно на этого типа. Тетя Вера скорбно смотрела на мужа. Я прикидывал, под каким конкретно предлогом мог бы покинуть эту чудную семейку. Хотя бы раз, с надрывом сказал Витюня, мрачно разглядывая графин с водкой. Хотя бы раз отсюда вырваться и снова ощутиться там, в прежней жизни, почувствовать себя человеком. Да, без всяких эмоций поддакнул я. Ведь я был царём, я любого мог вот так. Виктор сжал руку в кулак, и этот кулак продемонстрировал мне. В его взгляде сквозила тоска о безвозвратно утраченном. И когда я эти его глаза увидел, во мне что-то шевельнулось, неясное, почти неощутимое. Пока, видишь, как причувствие. Ещё выпейте, предложила тётя Вера. Я понял, что она хочет отвлечь мужа от тяжёлых мыслей. выпили, но это не убавило скорби во взгляде хозяина. Каждому достаётся своя доля, сказал Виктор. В одной жизни он пан, в другой пропал. Так чтобы всё время было хорошо, не бывает. А раньше, в прошлом, вам было хорошо? уточнил я. Да. В его голосе была такая убеждённость, что ему невозможно было не поверить. Тётя Вера поднялась и вышла на кухню. Я склонился к собеседнику. Я неправду вам сказал насчёт переписки. Только ей, кивнул я в сторону кухни, где была тётя Вера. Ни слова. Ведь он смотрел на меня округлившимися глазами. Я по-другому ведомству прохожу. По какому? шёпотом спросил он меня из в лице. Я прижал палец к губам и покачал головой. Ещё не время. Ведь он кивнул, соглашаясь. Леменийни составляет тайна ваша прошлая. И меня прислали к вам именно как к императору Павлу I. Его глаза стали совсем круглыми, только никому ни звука. "Я, могила", горячим шёпотом доложил Виктор. Из кухни вышла тётя Вера. Я поднялся из-за стола, и Виктор тоже вскочил, едва не опрокинув при этом в стул. "Ещё встретимся", пообещал я. Когда придёт время. И выразительно посмотрел на Виктора. Он ответил мне многозначительным и преданным взглядом. Мы распрощались. Я вышел из дома на улицу. С ближайшего телефона-автомата я позвонил Светлане. Стопроцентное попадание. Изумительный экземпляр, выпалил я, едва она сняла трубку. "Ты о чём?" не поняла она. "Я нашёл человека, который будет сниматься в нашем сюжете. Удивительный тип. Уникум".